Глава двадцать девятая. Маркус. Маркус Якобсон достал из кармана самую любимую, самую привычную вещь, стоившую не так дорого, но имевшую для него особенное значение. Годовой билет морского музея. Вернее, особенное значение имел, конечно, не билет и даже невозможность безлимитного посещения музея на протяжении целого года, а сам Ленусадам. Летная гавань. Вид этих столетних железобетонных ангаров для гидросамолетов, ставших памятниками архитектуры, известными на международной арене, радовал сердце Маркуса в первый раз. Радовал и в двадцать первый. Около них он почему-то чувствовал себя на своем месте. И каждый раз, двух-трех часов, проведенных в музее, оказывалось мало. Вот и сейчас, несмотря на дождь, Маркус приехал, чтобы побродить между знакомыми экспонатами и, конечно, хорошенько рассмотреть новую временную выставку. Маркус гордился Таллином, городом, в котором родился и вырос, но с которым почему-то никогда не чувствовал связи. Все равно гордился, как минимум потому, что именно в Таллине, его городе, самый популярный музей в стране, манил к себе в любое время года. Было и другое. То, что Маркус осознавал постепенно, осознавал не как факт, а как нечто, что ему нравится в столице. Парки, виды, неприметные места. Места, в которые хотелось возвращаться. Может, когда-нибудь он полюбит этот город по-настоящему? Самой сердцевиной души, искрой, вспыхивающей пока что ярче всего именно в летной гавани. Очень может быть. А пока внимание Маркуса полностью было сосредоточено на новой выставке. Через час он с неохотой посмотрел на телефон и очень вовремя. Он обещал помочь матери собрать шкаф, и времени оставалось как раз на традиционное кафе и на дорогу. Мару, кафе на втором этаже, открывавшее масштабный вид на весь музей, встретило Маркуса привычными ароматами и бряцанием посуды. Он не был особенно голоден, но традиций изменять не стал. Каждый поход в музей он заканчивал именно в кафе. По годовому билету в нем предоставлялась десятипроцентная процентная скидка. Маркус заказал салат, не слишком прислушиваясь к желудку. Ему понравилось название. Салат из клубники, шпината и сыра фета с жареными семечками и бальзамическим уксусом. Со скидкой чуть меньше 7 евро. Перекусив, Маркус вышел на улицу. Дождь забарабанил по большому плотному темно-синему зонту трости, купленному в попыхах по острой необходимости в Риге, в Риме, недалеко от автовокзала да так и прижившимся мелкими, но ощутимыми каплями. Маркус встал на остановке, дожидаясь 73-го автобуса. Дождь поливал нещадно, поэтому под козырьком павильона остановки не было ни сантиметра свободного места. Маркус стоял рядом, смирившийся со струйками воды, заставлявшими его дрожать. Дождь был косым и холодным, поэтому, несмотря на зонт, капюшон уже промокший насквозь стал скорее видимостью чем функциональной частью одежды автобус опаздывал маркус не злился слишком устал чтобы злиться через три минуты автобус все-таки пришел и вся эта людская каша под козырьком остановки ринулась в прибывшее убежище к счастью приемлемо по нему рассредоточившись маркус закрыл зонт зашел в автобус сбросил капюшон и непроизвольно начал отряхивать одежду В тот самый момент, когда автобус закрыл двери и начал отъезжать от остановки, дождь прекратился. Маркус усмехнулся и посмотрел на пол. Автобус пестрил мокрыми следами, оставленными такими же, как и он, промокшими пассажирами. «Могу поспорить, когда я выйду из автобуса, снова ливанет». Подумал он и сел на оставшееся свободное место у окна. Немного просохнув, он достал из рюкзака планшет. Тот был в водонепроницаемом чехле и очень кстати. Можно было немного почитать книгу, поиграть в игру или полистать новости. Маркус выбрал новости. Обрыв кабеля на заводе, трехкилометровая пробка на главном шоссе и программа празднования Хэллоуина в конце месяца не отвлекали внимания от главного заголовка, набранного таким же шрифтом, но впивающегося в глаза. «Абсорбент все еще на свободе». Полиция не в силах поймать серийного убийцу. Мужчина, сидящий за Маркусом, прочел заголовок из-за его плеча и усмехнулся.